Обычный лес встретил нас снежным бураном и темнотой, хотя от отсутствия света страдала только я. Трое моих попутчиков совершенно не заботились о таких пустяках. Пронизывающий ветер в мгновение ока лишил нас того тепла, которым мы запасли в заветном лесу. Ресницы покрылись таким слоем иния, что, казалось, на них привесили по бревну. Снег резал лицо и грозил выбить глаза. Обжигающий морозный ветер не давал дышать — купе с сугробом это было просто ужасно. Десяток шагов мы делали примерно за час. Рогожу с санок унесло порывом ветра, и искать ее никто не пожелал. А Лея захлебнулась ветром и упавшим голосом сообщила, что, похоже, мы заблудились, а по такой погоде она нас из леса навряд ли выведет. Лея после этих слов плюхнулась в сугроб и заревела. Рев ее... Тут же был унесен порывом ветра со снегом, а слезы льдинками повисли на ресницах. А Лея от холода щелкала зубами, а Айрон, похлопав за индивелыми ресницами, начал матом крыть заветный лес калину и духов древних. Я молчала, постукивая ногой об ногу. Айрон за шиворот поднял Лею на ноги, мы снова двинулись вперед. Ветер словно в насмешку стал еще сильнее. Леев всхлипывала, упав животом на санке. Я повисла на Айроне, хотя понимала, что ему вполне хватает илии но если я отпущу его рукав, упаду и больше не встану. Алия, ужедвигшись вперед, вынырнула из снежной круговерти. У меня для вас две новости: одна хорошая, а другая плохая. Давай хорошую, прохрипел Айрон. Я нашла довольно теплое место. Лея приподняла голову. «А плохая...» «Это берлога медведя». Лея снова поникла. Мы пошли следом за волчицей и остановились около ничем не примечательного сугроба. «Как вы думаете, если мы к нему вломимся?» Нерешительно проговорил Айрон. «Типа, пустите погреться?» Ехидно спросила я. «Задерет!» — уверенно сказала Алия. — А если не вломимся, то замерзнем, — спокойно сказала Айрон. — А так у нас будет хоть какой-то шанс. — Нам хватит там всем места? — спросила ожившая лея Сейчас посмотрим, — буркнула Алия и стала осторожно разгребать снег. Проделав приличное отверстие, она сунула туда голову. потом обернулась к нам и сообщила, что если потеснимся, то, может, и поместимся. — Главное, не разбудить хозяина, — предупредил Айрон. — Многие медведи не спят мертвецки всю зиму, а находятся в полудреме, — проворчала я. — А если он в туалет захочет? — пискнула Лея. — Не захочет. Медведи перед зимой наедаются каких-то трав и кореньев, которые создают у них там пробку, а весной, наоборот, едят слабительные травы, — пояснила Алия. — Какая гадость! — Лея наморщила нос. — А может, Лея ему песню споет? — спросила я. — Лея, твои песни на медведей действуют? — Я не знаю. На них не практиковалась, чаще на мужиках. Лея слезла с санок и на четвереньках поползла к отверстию. «Здоровый какой!» Обернулась она к нам, снова сунула голову внутрь и тихонько запела. Мы с Надеждой смотрели на ее зад, который пытался в такт пению вилять из стороны в сторону. Я окоченела в конец и отчаянно желала залезть Айрону под куртку, чтобы хоть немного отогреться, и плевать не было на то, что приличным девицам и в голову не приходят залезть мужчине под одежду. Ты да какая я приличная. Алия, судя по всему, тоже была бы рада влезть на вампира верхом, чтобы погреть лапы. Она распарула Альдину подушечку на одной из них и поджимала ее. Айрон, заметив наши откровенные взгляды и догадавшись, что мы строим насчет него какие-то планы, смутился и стал привязывать сани к дереву. Правильно, съязвил Алия, наблюдая за его действиями. А то вдруг кто-нибудь из брендивших зайцев решит покататься. Вампир фыркнул и одарил ее испепеляющим взглядом. Лей высунула голову из берлоги и сказала, «Вроде бы спит», и храбро полезла дальше. Следом протиснулся Лея, а за ними я и Айрон. Берлога действительно была тесновата, но восхитительно тепла. Я на всякий случай махнула руками, и уши медведя накрыли плотные наушники из подозрительно знакомого материала. Айром возмущенно показал на капюшон своей дорогущей куртки, меховая опушка которого была как будто выгрызена. Я пожал плечами. «Я не умею что-то создавать из воздуха». В берлоге было темно и тихо, только косолапый хозяин сопел, ворчал и чмокал во сне. Глаза у друзей в темноте светились, и я чувствовал себя примерно как главное блюдо на вечеринке упырей. Лея из-за тесноты сидела у Айрона на коленях. В прокопанное отверстие задувал холодный ветер, и Алия немного загребла его снегом. Пахло шерстью и еще чем-то неприятным, наверное, медведем. Я, прижавшись к боку Айрона, спросила Мавку. — Лея, а истинная русалка — это как? — Это легенда, — прошептала Мавка. Айрон, судя по возне, устроился поудобнее, натянув на голову обгрызенный капюшон. «Помочь!» — обратился он к который которая вылизывала пораненную лапу. «Только сунься, упырюга!» Вампир довольно хрюкнул и замолчал. Аллея зашептала. «Давно, когда еще нечисти на земле не было, жила русалка, дочь ночи. Ночью она гуляла по земле». а с наступлением дня спешила в свое прохладное жилище на дне реки. Однажды русалка задержалась на земле дольше обычного, и ее приметил Хорс, сын солнца. Русалочка полюбилась ему, а молодой бог понравился русалочке, но его горячие объятия стали обжигать ее нежную кожу. Хорс не отпустил возлюбленную, и она превратилась в березку, а темные пятна на ее коре — это ожоги от поцелуев Хорса. «Весь мужской род, гады, из-за прихоти угробить девушку!» — проворчала Алия. «Что, однако, не помешало этой парочке наплодить всяких мавок, никс, сирен и прочей водной нечисти?» Сонным голосом съехидничал Айрон, который, как я подозревала, на протяжении рассказа дремал. «Почему ты про истинную спросила?» — прошептал Алия. «Да так...» Я спрятала зевок в варежку. Вспомнила кое-что. Спящий ли медведь насылал на нас сонные флюиды, или лейна песня так подействовала, но постепенно под завыванием ветра мы погрузились в сон. Я привалилась к плечу Айрона и снилась мне зеленоволосая женщина из заветного леса, которая бежала через сугробы от раскинувшего крылья пьяного стража.